Глава девятая. Малика. Все еще пребывая в растерянности, я вернулась в комнату. Айкос и декан Эриль стояли возле стола, склонившись над одним из горшочков, добавляли какие-то новые ингредиенты и тихо спорили. Я тебе говорю, эффект будет дольше, назидательно объясняла эльфийка. Подлунник может вступить в конфликт с пометом я с т р е б и т н и к а не согласился Айкос. Нечего его везде пихать. Вы прекрасно знаете, что это. Знаю, знаю, заверила она, оборачиваясь ко мне. Поговорили? Уточнила с любопытством. Да. Пробормотала я, дернув изрядно укоротившуюся ленту шнуровки сорочки. По телу прошла с ь я в с т в е н н а я дрожь, стоило вспомнить полное предвкушение серебряный взгляд. И о чем поговорили? произнесла э й р е л и с намеком, задумчиво ко мне приглядываясь. Да так, пожалая плечами, потянув манжету сорочки ниже. Я привыкла носить свободную одежду с длинными рукавами, но это явно слабая маскировка для моей брачной проблемы. особенно с учетом повышенного внимания со стороны дракона и декана. Ну, Малика, расскажи, попросила Эльфика й надув тонкие губы. Распалило любопытство и молчишь? Что тебя связывает с членом совета? Эм, я замялась, не зная, что ответить. До сегодняшнего дня мне казалось, что мы с Рейнардом больше никогда не встретимся. но он появился на испытаниях, потом привел ко мне лекаря, во время разговора продемонстрировал свою заинтересованность и запретил вступать в отношения с другими мужчинами. Вот ведь тиран чешуйчатый! Не то чтобы я собиралась с кем-то встречаться, но шок проходил, и душой постепенно володела в а злость. Я могу дать магическую клятву, что никому ничего не расскажу. Декан а Ириэль взмахнула руками, создавая какую-то сложную сеть заклинаний. Клянусь, все сказанное в этой комнате останется между нами, – объявила она и рассеяла волшебство. Для меня ее манипуляции остались непонятными, потому я вопросительно взглянула на Айкоса. Тот кивнул, тихо хмыкнув про себя. Что ж, хоть получится избежать сплетен. Правда и делиться тем, что произошло между мной и Диамантом, не особо хотелось. Почему то сейчас это казалось слишком интимным. Но раз сказанное мною останется между нами, я решила кое что спросить. Скажите, это вообще нормально, эм, нюхать людей? По крайней мере, звучит не нормально. Буркнула я слегка смутившись. й р е л ь же тихо хихикнула про себя, когда Айка с п р о т к р ы л рот от удивления. Похоже, ты попала, деточка, заключила она. Это еще почему? Понимаешь? Она задумчиво постучала пальцем по губам. Драконы подвержены влиянию звериной сущности. Над ними д а в л я ю т некоторые животные инстинкты. п а р у они находят по запаху. Вы хотите сказать, я его пара? Нет же! Изящно взмахнула она рукой, коротко рассмеявшись над моим предположением. Драконы могут составить истинные пары только между собой. Я пытаюсь донести другое: чем приятнее запах девушки, тем больше генетическая и магическая совместимость. Если господину Диаманту нравится твой запах, значит, вы совместимы. И на тебя реагирует его животная сущность. И что мне с этим делать? На самом деле слова д и а к а н а мало, что прояснили для жительницы Крандайта. а Все это звучало как минимум странно. Как можно выбирать девушку по запаху? А что ты можешь сделать, Малика, если он действительно тобой заинтересован, то будет идти на пролом. Дракон же. Хмыкнула она, будто это все объясняла. Даже самым сильным из них сложно идти против воли внутренней сущности. То есть он? Я замолчала, нервно облизав пересохшие губы. Дракон заинтересован мной как девушкой. Ну да, закивала она, глядя на меня, словно на несмышленного ребенка. На мой взгляд это очевидно. Но не на мой, возразила растерянно. Я же совершенно обычная. Сирота, а он член совета. Зачем ему это? Инстинкты, как я сказала. Кроме того, какая разница, сирота ты или нет? Насмешливо поинтересовалась она. Ты девушка яркая, необычная для о с т р и й ц а Этого достаточно, чтобы заинтересовать любого мужчину. А уж когда Айкас закончит, от женихов отбоя не будет, если, конечно, их подпустит дракон. Этот семестр будет веселым, захихикала она в предвкушении, потеряв ладони. Судя по всему, она рассчитывала насладиться зрелищем. Меня же эта ситуация расстраивала. Я хотела спокойно учиться, разузнать подробнее о метке и найти способ от нее избавиться. Любовь бы только помешала. Точнее, если бы в с т р е т и л с я надежный мужчина, который был бы заинтересован мной как личностью. Я бы не стала воротить нос. н о р е н а р т выходит хочет лишь мое тело. Я пришла учиться, не нужны мне никакие женихи, и дракон не нужен. Точно? Прищурилась она, чуть подавшись вперед. Он из рода алмазных, сможет тебя всем обеспечить. Я не собираюсь продавать свое тело, произнесла ледяным тоном, моментально взбесившись. За кого он а меня принимает? Гордая, мне это нравится, заключила декан, довольно улыбнувшись. Тогда держи оборону, а я тебе помогу. Как поможете? Несколько растерялась я от резкого перехода. Завтра сходим в башню алхимиков, попросим у моей подруги Лилианы приготовить тебе нейтрализатор запаха. И такое бывает. Обрадовалась я, прижав ладонь к груди. Конечно. Закивала она. Но может на всякий случай и там навести красоту? Спросила она шутливо, указав кивком головы на мои бедра. Нет, возразила я испуганно, скрестив ноги. Дракон может наоборот взбеситься, когда не почувствует ее запаха. Возразил Айка, а смуря светлые брови. Перебеситься? р а з у л б а л а с е р и э л ь п р е н е б р е ж и т е л ь н о передернув плечами. Сейчас у него руки связаны преподавательством, всегда можно пригрозить скандалом. Думаете, может дойти и до угроз? Спросила совершенно у н ы л о Мне бы не хотелось доводить до споров и скандалов. В конце концов, кто я и кто он? а р е и н а р д выйдет из любой ситуации с минимальными потерями, а я могу лишиться места в академии. Хочется надеяться, что он не способен на подлость. Каким бы он ни был высокомерным, но не производил впечатления гнилого человека, точнее дракона. вряд ли. Не переживай без повода, Малика, а то раньше времени появятся морщинки. Эльфика й решительно направилась ко мне, протягивая руки к моей голове. Что-то ты перестаралась с кремом для роста, Айкас, упрекнула она. Смотри, тюрбан скоро взорвется. Подцепив край полотенца, она дернула его на себя. Влажные волосы тяжело опустились на мои плечи, упали на лицо и, судя по ощущениям, достигли в длине низа спины. Как такое возможно? – пролепетала я в счастливом неверии. Не знаю, – отозвался о б е с к у р а ж е н н ы й Айкос. Я надеялся до плеч хотя бы отрастут, а тут. Это все твой помет естребятника, рассмеялась Эриэль, в ы р о ш а мои отросшие волосы. Какое богатство, Айкос, сбегай в купальню, набери тазик воды. Хорошо, пробормотал эльф и через пару мгновений покинул комнату. Дикая Эриэль собрала мои волосы и откинула их мне за спину. И после этого ты будешь утверждать, что ты не маг? спросила она внезапно ставшим серьезным тоном что о ш а р а ш е н н о воскликнула явски но в голову голубые глаза декана смотрели в мои проницательно остро словно пытаясь проникнуть в мысли и будто вовсе не она подшучивала только пару минут назад пытаясь в ы з н а т ь у меня больше информации об отношении к о мне алмазного дракона слишком быстро и з м е н и л а с ь декан за несколько секунд Так и будешь молчать, м а л и к а Я не знаю, что ответить. Развела руками в стороны. С чего вы взяли, что я маг? Волосы подпитываются составами с магическими составляющими. И так быстро они растут только у существ с резервом. Но я не знаю. Пролепетала в абсолютном душевном р а з д р а е А что конкретно означает этот магический резерв? Может, я не так все понимаю? Я всегда считала, что люди не способны к магии. Чистокровные люди не способны. Кивнула она. Подождите, вы намекаете на то, что я не чистокровный человек и способна к магии, а как это можно проверить? Можно выяснить, кто были мои родители. Серьезность в голубых глазах декана сменилась растерянностью. Ты совсем ничего не знаешь о родных? Меня принесли в приют совсем ребенком. Я росла в к р а н д а й т е это человеческая страна, лишенная магических источников. Потому я всегда была уверена, что и мои родители люди. Задумчиво поджав губы, Эльфика й отстранилась и прищурила глаза, рассматривая что-то над моей головой. Странно это м а л и к а Аура показывает, что ты обычный человек без малейших вкраплений магии. Но волосы. Она недоуменно пожала плечами, вопросительно посмотрев в мои глаза. А аура может врать. Ответить декан не успела. В комнату вернулся Айка с т а з о м воды. Неси сюда. Сейчас смоем крем и острижем лишнее, — скомандовала она. д и к а н Ирель. Вы же не расскажете о том? Я дала м а г и ч е с к у ю клятву, п р о в о р ч а л а она, прервав меня на полуслове. Не смогу рассказать, даже если захочу. й р е л ь пробыла с нами еще полчаса. Я просила укоротить волосы для удобства, но вновь напомнив мне о моем поле эльфика, й только аккуратно отстригла обгоревшие концы и придала форму новой прическе. После ее ухода. Айкос завершил свою экзекуционную процедуру и плавно перешел к бровям, а потом передал мне остатки сахарной пасты и отправил в купальню. Там я з а п е р л а с ь в одной из кабинок, чтобы выполнить инструкцию соседа по окончательному преображению моего тела. Чувствую, иначе он не успокоится. События дня вымотали, потому я уже ни на что не обращала внимания. даже на боль причиняемую сахарной пастой. Быстро завершив все процедуры, я помылась и нанесла на тело выдано эльфам крем. Уже собиралась покинуть купальню, когда взгляд зацепился за зеркало над раковинами. Подойдя к нему ближе, я не сразу узнала не знакомку в отражении. Казалось бы, Айкос сделал совсем немного, но как же это преобразило внешний облик! Длинные волосы, спадающие на плечи вьющимися прядями, делали меня женственней. Черты лица, будто стали тоньше и выразительнее. Я никогда не придавала значения своей внешности, считала ее обычной, да и не поощрялась в школе чрезмерной озабоченностью собственным обликом. И сейчас я впервые любовалась своим отражением, потому что мне невероятно нравилось видеть себя девушкой. Когда я вернулась в комнату, положила вещи на кровать и подошла к а й к а с у который как раз убирал в свои горшочки. Ты что? удивился он, когда я крепко его обняла. Спасибо тебе, произнесла, стараясь словами передать всю свою благодарность. А, в зеркало посмотрелась, догадался он. Да я ничего не сделал, огранил бриллиант. Точнее начала гронять. Что? Отстранившись от друга, я присмотрелась к его глазам, но заметив в них задорные искры, рассмеялась. Ладно, Али, пошли ужинать. А завтра, может, в город выберемся, пройдемся по ярмарке. Все равно, пока не съедут выпускники, занятия не начнутся. Можно и на ярмарку. Легко согласилась я, отстраняясь от Эльфа. Только сначала разомнемся на полигоне. Зачем? удивился он. Чтобы не терять форму. Скоро же начнутся занятия. Ну, эм...» да, ты права. Сначала тренировка, потом прогулка. Договорились. Подхватив ш и р м у я выставила ее между нашими к р о в а т я м и чтобы переодеться. Кстати, надо бы подобрать тебе одежду по моде а с т р и и Посмотрим завтра. Энтузиазм Айкаса был приятен, но меня ограничивали финансы. Если тратить деньги, то на браслет, чтобы прятать метку, пока не удастся от нее избавиться. Неизвестно, что произойдет, если ее кто-нибудь заметит. Вдруг меня арестуют и отдадут в руки того пугающего типа, что пытался меня похитить. Нет, нужно скорее решить брачную проблему, и тогда. Я смогу освободиться. Ладонь привычно легла на медальон, скрывающийся под ночной сорочкой. Мне нравилась моя новая жизнь, и меньше всего на свете хотелось возвращаться к страхам прошлого. Пока мне нужна защита артефакта на случай появления похитителя. А потом я продам его или просто выброшу. Мне больше нет дела до прошлого. Мой взор устремлен в будущее, и даже предположения декана и р е э л ь не столь важны. Возможное происхождение не должно повлиять на мою жизнь. В конце концов в Австрии не запрещено быть полукровкой. Я снова не слышу шуршания одежды, напомнила себе Айкас. Задумалась, усмехнувшись я принялась переодеваться. Весело перешучиваясь мы с Айко сам покинули комнату и спустились в столовую, где присоединились за ужином к Броку и Весли. Разговор ы в е л и с ь о прошедшем испытании. Заметила я в помещении несколько парней, которые экзаменовались сегодня со мной. Именно их отобрал Райдер. Похоже, он оказался прав в их оценке. Впрочем, в е с е л ы е о б с у ж д е н и я не увлекали. Я обдумывала случившееся сегодня, а именно разговоры с Рейнардом и с Эриэль. Не было сомнения, что случившееся очень важно и еще повлияет на мою жизнь. С Эриэль нам предстоит снова пообщаться завтра. Она обещала достать для меня нейтрализатор запаха. Надеюсь, это поможет, а не наоборот выведет из себя Алмазного. Вот когда произойдет следующая встреча с драконом, я не могла даже предположить, но намеревалась объяснить ему, что меня не интересуют внебрачные любовные связи. Малика, тебе очень идут длинные волосы, слегка смущенно проговорила Весли. Спасибо, мне тоже очень нравится. Улыбнулась ему. Мы с Айкосом завтра с утра на полигон. Вы с нами? Так тебя же говорят, Райдер взял в свой отряд. Значит, он и сформирует график тренировок, возразил Брок мимолетно скривившись. Только поступила, а уже будешь тренироваться с элитниками, криво усмехнулся он. Его слова вызвали мимолетное замешательство. Поступление далось мне нелегко, но со стороны все выглядело иначе. другим проще считать, что дело в моем поле, у д а ч и с пар парой или расположении райдера. Среди всадников царит довольно доброжелательная атмосфера, но всегда будут успешные отстающие, что повлечет за собой соперничество и зависть. Наверное, я слишком с а м о к р и т и ч н а и требовательна, потому что в своих неудачах всегда винила только себя. что лишь сподвигало меня на более упорные занятия, а чужие успехи служили целью, к которой я стремилась. Спасибо, что сказал. Я поговорю с Райдером. Ровно отозвалась, поднимаясь из-за стола. Вернешься в комнату? спросил Айкас. Схожу к Кайре, проверю, не поднялась ли у нее температура, а потом спать. Лягу сегодня пораньше. Убрав за собой пустые тарелки, я покинул столовую, а потом и башню. Солнце медленно опускалось к горизонту, подсвечивая территорию з д а н и я академии алым светом. Брошенная броком фраза немного расстроила. Может, мы здесь и товарищи по оружию, но соперничество между нами не избежать. Чтобы устроить свое будущее, придется выкладываться по полной программе. Наверняка не все выдержат этот темп, не каждый останется на факультете, и не все будут относиться ровно к успехам других. Нужно быть готовой не только к трудностям во время учебы, но и к возможным ссорам или даже подлостям. Такое случалось и в школе, а здесь все намного серьезнее. Ведь итоги обучения в академии сформируют трамплин для будущих достижений. В стабуле никого не было и неудивительно, ведь все всадники собрались в столовой. Кайра спала, когда я подошла к ее д н е н н и к у Будить малышку я не стала, лишь прошла внутрь и коснулась ее носа. Сладко п р о у р ч а в она громко вздохнула, но не стала открывать глаза. Нос казался немного горячим, но в целом Виверна выглядела вполне довольной жизнью. Только к полному выздоровлению еще предстояло прийти. По пути к выходу я заметила на полу кожаный шнур, похоже оторвался от седла. Подобрав шнур, я обмотала его вокруг запястья поверх метки. Получился дешевый и не самый красивый вариант браслета, но он обеспечит хоть какую-то защиту от лишних взглядов. Вновь оглядев пустое помещение стаблы. И мирно спящих в денниках в и в е р н я улыбнулась легко и свободно. м о ё происхождение покрыто тайной, но для меня оно не столь важно, ведь я нахожусь там, где мне нравится быть, где я ощущаю себя на своем месте. И чтобы защитить свое будущее от прошлого, нужно избавиться от метки и артефакта. Осталось выяснить, как это сделать. Вот только счастливое течение мысли нарушилось за секунды, словно почувствовав в моей мысли метка начала накаляться. Несколько п у г а ю щ е долгих мгновений я оглядывалась, опасаясь открытия портала. Но время шло и ничего не происходило, а метка постепенно остыла. Что же это было? Несмотря на пугающие события вечера, спала я крепко и без сновидений. Видимо, усталость сказывалась, но отказываться от своих планов на день мы с Айкосом не собирались, тем более ничего особенно с л о ж н о г о сегодня не намечалось. Мы поднялись по сигналу моего будильника, точнее я поднялась. Айка снова слетел с кровати, потому что с вечера я забыла отрегулировать звук. Потом мы оделись, умылись, неплотно перекусили. И отправились на полигон всадников. Вот вроде знакомы всего два дня, а действуем будто по давно сформированному графику. Видимо, процедуры по удалению волос невероятно сближают, потому что я воспринимал Айка а с чуть ли не братом, которого у меня никогда не было. Как оказалось, не мы одни отправились с утра пораньше тренироваться. Адепты нарезали круги по полю, кто-то проходил полосу препятствий. А в небе кружили всадники на своих боевых вивернах, судя по отточенности движений и скорости полета, с т а р ш е курсники. За утренней тренировкой наблюдали трое преподавателей, среди которых был и Райдер. Мы с Айкосом, не сговариваясь, направились к нему. Темный эльф следил за боем на деревянных мечах двух пар адептов, однако отвлекся, когда подошли мы. Сразу на полигон? Усмехнулся он, алые глаза задорно блеснули. п о х в а л ь н о Скоро начнутся занятия. Пожала я плечами. Вид д для меня утренние тренировки были чем-то обыденным. Мне подсказали, что раз вы приняли меня в свой отряд, да скоро сформируется график тренировок. Но на сегодня ты освобождена. Почему? Нахмурилась я. Из-за травмы. Да й отдых ноге. пояснил он. Дикан й р и э л ь разрешила тренироваться. Зато запрещаю я, улыбнулся Райдер. Но только малеки. Можешь начинать разминку, Айкос. А, да, конечно, закивал сосед. В голубых глазах мелькнули укор и обида. Только не ходи к декану без меня. Шепотом попросил он, прежде чем сорваться с места, чтобы нагнать адептов, нарезающих круги по полю. Не уходи, Малика, я хотел поговорить с тобой. Остановил меня Райдер. По поводу тренировок в вашем отряде? Предположила я, приглядываясь к ставшему вдруг серьезным лицу преподавателя. Нет, график посмотришь завтра на первом этаже башни. Я хотел поговорить по поводу твоей личной жизни. Красные глаза эльфа сосредоточили взгляд на моем лице, внимательно следя за моей реакцией. Личной жизни у меня ее нет, хмыкнула я. Впрочем, начинала догадываться, что хочет обсудить Райдер. А алмазный появился на испытаниях из чистого любопытства. Не весело, усмехнулся он. Я не могу отвечать за чужие действия, Райдер, произнесла с трудом сдержав раздражение. Злилась, конечно, не на него, а на Ренарда из-за того, что приходится объясняться перед преподавателем. Если это так важно, то с господином д и а м а н т о м мы встречались лишь раз. Случилась неприятность. Я убегала от воров и попала в его портал, в результате чего повредила ногу. Он вызвал для меня лекаря. После лечения мы распрощались. Я не думала, что мы увидимся вновь. Значит, это его маяк был на тебе? Предположение вызвало секундное замешательство. В с у т е поступления и з а б о т а х о к а й р и я совсем забыла о маяках. Но после случившегося разговора с Рейнардом вполне допускала мысли, что Райдер прав. Кстати, на тебе снова маяк, заметил он. Снять? Опять? Раздосадованно всплеснула я руками, на что темный эльф рассмеялся. Значит, действительно алмазный постарался. Если вам не трудно, Райдер, я буду очень благодарна, попросила уже спокойным голосом. Не трудно, заверил он меня и приступил к уже знакомым манипуляциям. Скажите, возможно как-то защитить с я от маяков? А то все вокруг так и н а р о в я т их на меня навесить. Специально от них никто не защищается. Они ж безвредны. Есть сканирующие заклинания, но мне они недоступны. Рассерженно выдохнула я, на что Райдер кивнул. Все-таки сложно быть обычным человеком в магической стране. Что ж, вижу в этом разговоре нет смысла. Но все же отмечу, что работа в моем отряде потребует полной самоотдачи. Я понимаю, Райдер, я не подведу. Время покажет, хмыкнул он, но тонкие губы растянулись в довольной улыбке. Разговор исчерпал себя. Я взглядом отыскала своего соседа на поле. Ему было чем заняться. Но что же делать мне? А в академии ведь есть библиотека. Вспомнила я. Мне можно ее посещать? Да. Тебя зачислили еще вчера? Кивнул Райдер. Похоже, про отдых ты не слышала. Я в новой стране. Нужно же узнать побольше об Астри. Да, не зная особенности раз, можно легко попасть в просак. Согласился он. Главное, не соглашайся на полет на драконе. Не дарит дриадам цветы и не пытаясь перепить гномов. А что не так с полетом? Подозрительно уточнила я. Это прямой путь в постели к дракону, пояснил он деликатно. С дриадами примерно также. А с эльфами чего нужно опасаться? Поинтересовалась старая скрыть свое смущение. Но правило. Не соглашаться на косметические процедуры ты уже нарушила. п о м о л ч и ш е ч и улыбнулся, он многозначительно оценив взглядом мои порядком отросшие волосы, собранные сейчас в тугую косу, и у темных эльфов так. Его задор передался и мне, потому я коротко рассмеялась. Все наши особые традиции связаны с оружием и сражениями, прищурился он. иногда достаточно быть сильным воином, чтобы привлечь внимание темного эльфа. Как все сложно! Досадно! Ливо п о к а ч а л а я головой. Пойду читать, а то любой неверный жест может стать неприличным предложением. Иди, на сегодня ты свободна, а твой друг освободится через полтора часа. Спасибо, Райдер. Да в скорой в с т р е ч и Малика. Чуть склонив голову, он отвернулся к тренирующимся на м е ч а х студентам. Я решила все же сначала навестить Кайру побрела к а й р у и п о б р е л а к ста боли м ы с л е н н о п е р е ч и с л я я про себя короткий список правил, которые уверенно будет только расширяться: не летать на драконе, не дарить цветы дриадам, не пить с гномами, не соглашаться на косметические процедуры и не, вот с последним сложнее. Мысль вспыхнула в голове столь внезапно, что я сбилась шага. Слова Райдера. Это был намек? Что за глупости, Малика? Райдер просто поддерживал беседу. Отругала я себя мысленно. Это все дракон. Такими темпами я начну искать скрытый подтекст в каждой фразе любого мужчины. Так. Надо сосредоточиться на насущном. Навестить к а й р у Посетить библиотеку, встретиться с деканом Эриэль и попробовать с ее помощью добыть нейтрализатор, а потом отправиться в город на ярмарку. Малика догнал меня о к л и к Райдера. Не забудь получить форму. Еще и форма. Столько дел. Утром казалось, что день пройдет расслабленно, а теперь я боюсь ничего не успеть.